Прошел день. Надежда понемногу осваивалась на новом месте. На хуторе, кроме жилища старухи и Люськи, было еще два дома. Один стоял напротив, окна в нем были заколочены, поскольку пожилая хозяйка умерла три года назад, а ее наследники, по л ю с к и н ы м словам, заломили за дом такую цену, что простые люди не смотрели в ту сторону, а богатым... Подавай дом каменный, да чтоб вокруг были такие же, как они, богатей, и дорога непременно асфальтовая, а по такой грунтовке, как здесь, их машины импортные не пройдут. Второй дом был окружен высокими густыми кустами, из-за которых едва проглядывала темная, крытая ржавым железом крыша, с мрачной кирпичной трубой, да виднелось о д н о подслеповатое окошко. От этого дома веяло каким-то мраком и унынием. Так, по крайней мере, показалось Надежде. А еще ей показалось, что в том единственном окне, которое выглядывало сквозь разросшиеся кусты, мелькнуло мужское лицо, такое же мрачное, как сам дом. И, наконец, в том доме где предстояло провести какое-то время надежде, в доме с зелеными ставнями, поделенном на две половины, жили Аглая Васильевна и Люська. Бедовая бабенка, как сейчас говорят, без определенных занятий, а также Люськин песик непонятной породы по имени Шарик. Люська была внешне ничего себе. Только глаза уж слишком блестели по вечерам. к л ю с ь к и довольно часто захаживал участковый Николай Иванович. За два дня Надежда видела его едва ли не пять раз. Старуха Аглая Васильевна вблизи оказалась не так страшна. Лет ей было н е много н е мало, как восемьдесят восемь. Надежда нашла в ящике стола потрепанный паспорт. И, конечно, для такого возраста, физически, она была еще ничего себе. Вот только с головой. Старуха постоянно путала имена и события. Надежду упорно именовала Клавой. А внучатого племянника Митю вообще не помнила. Но очень обрадовалась его гостинцам. В сумке были шоколадные конфеты, сдобное рассыпчатое печенье. и мягкий сыр. Иногда у старухи бывали временные просветления. Так, к примеру, она сделала строгий выговор Надежде за то, что та забыла на минуту сковородку на огне и вся изба провоняла горелым маслом. В остальном Аглая Васильевна была доброжелательна и не капризна. Ела, что приготовит Надежда, пила удивительно много крепкого чая, и самостоятельно занималась собственным туалетом, что, согласитесь, дело немаловажное. Так что дел у Надежды Николаевны было не так, чтобы много. Но она по природе была женщиной любопытной и не привыкла проводить свободное время в гамаке под деревом. В первый же день, как только старуха прилегла отдохнуть после обеда, Надежда о б е ж а л а ближние окрестности. У старухи в саду стеной стояли трава и сорняки, у Люськи розовым цветом полыхали флоксы и за неимением вазона н а с т у р ц и й цвели в старом эмалированном тазу. Заколоченный дом встретил Надежду неприветливо. Забор прохудился, и она рискнула подойти поближе. Какая-то птица взлетела прямо у нее из-под ног. Надежда даже вскрикнула. Участок тоже зарос травой, а прежде был красивый, потому что опытный глаз Надежды разглядел клумбы и кусты диких роз. В траве кто-то шуршал. Надежда поскорей дала задний ход. Люська заглянула, когда пили чай, закусила баранку и принялась болтать. «Люди ведрами несут из леса чернику, а она вот из-за ноги на приколе». Грибов хороших пока еще нет, слишком сухо. В поселке ребят передрались по пьяному делу, один даже в больницу попал. Николай протокол составил. — А кто еще тут на хуторе живет? — вклинилась Надежда. Слушать про драку ей было неинтересно. — Ты в тот дом не ходи, — ответила Люська. — Там хозяин, дед с е м ё н он ненормальный. Собаку может запросто спустить, а собака у него — сибирская лайка, не то что мой шарик, полруки отхватить может. — А что это он такой злой? — удивилась Надежда. — А он людей не любит. Люська махнула рукой. — Ни своих, ни чужих. Говорю же, псих. — Несчастный он человек! — неожиданно здраво заметила старуха. — Не всегда таким был. А как сын у него погиб, так и сдвинулся немножко от горя. Ни с кем не общается, а если к нему не навязываться, то не тронет. А что с сыном-то случилось? Из вежливости поинтересовалась Надежда, но старуха занялась уже крендельком с вареньем и не ответила. Вроде это давно было. Не то зарезал его кто-то по пьяному делу, не то сам под поезд попал. Опять живые пимши, — неуверенно п р о б о р м о т а л а Люська. — У тебя все по пьяному делу, — рассердилась Надежда, — будто других причин нету. — Все зло от пьянства, — с глубоким убеждением сказала Люська и ушла.